Глава вторая, версия вторая. Для Ирины это была волшебная симфония звуков. Короткий звонок, резкий скрежет металла, лязг запоров, открывавшихся зам. Лёгкое трение деревянной поверхности о ковёр. Приглушив звук голоса Шон Колвин, Ирина насторожилась. Свернувшись в кресле, она несколько раз Попусту приподнималась, привлеченная звуком шагов соседей, проходящих мимо двери квартиры. Наконец послышалось то, что невозможно было счесть ошибкой, не уловить в каждом новом маневре решительное утверждение превосходства и неоспоримую уверенность в своем праве. Это были неслышимые простому уху всплески волн семейной жизни. По-павловски стремительные и затяжные взлеты души, от осознания приближения любимого. Ирина Галина. Стена мешала ему разглядеть ее легкую улыбку, хотя он еще увидит, и не одну. Только Лоренс способен так комично искажать ее полное имя. Галина Уланова была примой Большого театра в 1940-х годах. Хотя плие Ирины до той поры, пока мать не прекратила попыток сделать из нее балерину, не были достойны имени тески. Она ненавидела свое имя до тех пор, пока не привыкла к его шутливому, а впоследствии приятному звучанию из уст Лоренса. «Лоренс Лоренсович, откликнулась Ирина, завершая ритуал, от которого никогда не уставала. Что же касается сардонически звучащего отчества, то оно не было выдуманным. Отца Лоренса также звали Лоренс. «Привет», — он чмокнул ее в щеку и кивнул на стереоустановку «Любимые слезливые мелодии». «Да, когда тебя нет, мне остается только рыдать». «Что читаешь?» «Ненавистные тебе мемуары гейши», — язвительно ухмыльнулась она. «Можно подумать», — фыркнул Лоренс, направляясь в сторону Холла. «Что еще я ненавижу?» «Вернись. Я хотела разобрать сумку». «Сволочные сумки». В то время как Лоренс с гордостью предпочитал американский жаргон, Ирина за семь лет стала приверженцем причудливого британского сленга. «Тебя не было десять дней. Иди сюда и поцелуй меня как следует». Несмотря на то, что он все же бросил пакеты и вернулся в гостиную, выражение лица его было недоуменным, когда Ирина обвела руками его шею. Он прижался сомкнутыми губами к ее рту, но она настойчиво заставила их разжаться. Последние годы они так редко сливались в поцелуи, что на этот раз... Языки неловко наскочили друг на друга, напоминая ее саму, столкнувшуюся с партнером при исполнении ПДД в десятилетнем возрасте. Лоренс отпрянул от неожиданности, и слюна едва не полилась из уголков рта, весьма неживописный момент. «Что ты делаешь?» — буркнул Лоренс. Она предпочла сдержаться и не произносить то, чего произносить не нужно. «Ты называешь меня женой, поэтому должен делать то, что делают мужья, когда возвращаются домой. Они целуют Джон, иногда даже с удовольствием». «Скоро одиннадцать», — подхватив сумку, он отправился в холл. «Ты, возможно, не захочешь посмотреть шоу?» «Да, он крепкий орешек». Когда Лоренс растянулся на диване, разумеется, разобрав вещи, Ирина улучила момент, чтобы рассмотреть его лицо. По сравнению с ее собственной непроницаемой маской, оно казалось искусственным. Прошлая ночь еще была жива в памяти, жива настолько, что она сама боялась этих воспоминаний. Мимолетная тень мелькнула в голове, напоминая о времени, когда сможет только смотреть на Лоренса и погружаться в трясину вины и стыда, надеясь скрыть следы. Освежающая чистая волна накрыла бы Ирину, решись она рассказать все, но ее не покидало чувство, что они с Лоренсом что-то упустили. Сейчас уже и не понять что, задолго до того, как она сдержалась вчера вечером и не поцеловала Ремси. Один поступок влечет за собой еще большие проблемы, как после посещения Гефсиманского сада. Но ее нежелание скрывать свои чувства может вызвать подозрения Лоренса по отношению к Кремси. Его дружеское отношение к Рэмси, ее собственные отношения с Лоренсом занимали все мысли Ирины. Только они заставили ее поздравить мастера Снукера с днем рождения, извиниться и поспешно скрыться за дверью туалета. Удивительно, но сейчас Лоренс казался ей чужим человеком, совсем не таким, каким показался в день их знакомства. Она ощущала его внутренний дискомфорт, замаскированный самоуверенностью. Правда заключалась в том, что она никогда точно не знала, что происходит в его голове. Эта маска на резко очерченном лице, как театральный задник, скрывала от зрителей все, что происходит за сценой. Ирина осторожно предположила, что в нем есть нечто меланхоличное, Вне всяких сомнений, лицо Лоренса красиво, даже более того, оно привлекательно, оно притягивает, вызывает желание нырнуть в темные воды и утонуть. Ей было предоставлено право любоваться им, следить за внезапно омрачившей его тенью, развеявшейся с быстротой облачности на острове. Удивительно, но чем дольше вы знаете человека, тем больше поражаетесь тому, как плохо вы его знаете и знали всегда словно сближение способствует не лучшему познанию личности, а упрочению вашей невежественности. Насколько бы детальным она не считала составленный портрет Лоренса Трейнера, это все больше напоминало деконструкцию. Она скорее не рисовала его, добавляя новые и новые черты, а стирала то неточное и карикатурное, преувеличенное, что искажало реальность. Он был добрым. Нет, простите, жестким. Он был беззаветно предан ей. Напротив, в нем было нечто в высшей степени эгоистичное. Он был уверен в себе. Ох, как она могла принять то, что лежало на поверхности. Тогда, как в глубине души он был полон сомнений. В самом начале Лоренс был добр, внимателен, что и привело к заблуждениям. Мысленно составленный портрет Лоренса похож на карандашный набросок в ее студии — на котором за последние девять лет появилось много темных размытых пятен после постоянных подчисток. Вероятно, к 85 годам она придет к выводу, что совершенно не знает, каков Лоренс на самом деле, поскольку вычеркнет все черты характера, формирующие человека. Возможно, в определенном смысле быть загнанной в тупик есть достижение – Возможно, самый ценный итог — понять не то, как человек, проживший рядом всю жизнь, похож на тебя, а напротив, как он не похож. И признать, мы, кстати, делаем это крайне редко, что лежащий на диване человек на самом деле существует. Куда ты смотришь? На тебя. Ты и раньше меня видела. Иногда мне кажется, что я не помню, как ты выглядишь. Меня не было десять дней, а не десять лет. Лоренс взглянул на часы. Одиннадцати еще не было. «Ты не поинтересовался, как прошел ужин с Рэмси?» «Ах да, забыл». Она чувствовала, что Лоренс не забыл. «Мы провели время лучше, чем я ожидала. Говорили о снукере. Думаю, я достаточно подтянул тебя в этом вопросе, чтобы ты могла поддерживать разговор». «Нет, о снукере мы вообще не вспоминали». «Как жаль. Разве ты знакома с другими профи?» Могла бы разузнать что-нибудь интересное, хоть чуточку. А Ронни о, о Саливане. Рэмси не только игрок в снукер, он человек. Она намеренно выбрала слово «человек», а не «мужчина». Ему проще общаться один на один. Лоренс пожал плечом. Всем так проще. Нет, не всем. Ирина видела, что Лоренс ревнует. И это вызывало смех. Лоренс ревновал к Рэмси. Лоренс относился к нему как своей собственности. Поэтому их ужин вдвоем казался нелепицей. На Ирину была возложена миссия поддерживать дружбу Лоренса и Рэмси по доверенности, но попутно она должна была получить урок. У них с Рэмси столько же общего, сколько у гвоздя и панихиды. Только истинный знаток Снукера, мистер заумный фанат, способен участвовать в разговоре на равных». В свою очередь и Рэмси предстояло кое-что усвоить. Ирина милая, привлекательна, у нее красивые ноги, но она не имеет ни малейшего представления о том, как мастерский Стивен Хендри бьет в среднюю лузу. Увы, запланированное изощренным стратегом не осуществилось. Разумеется, вечер был полон неловкостей, заставлявших Ирину нервничать. Иногда она была даже шокирована – но вместе с тем заинтригована. Что же это было? Что произошло? Откуда? Это опрометчивое желание прижаться к губам чужого, по сути, человека. После того, как Рэмси отвез ее домой, поездка прошла в полнейшем молчании. Она доплелась до квартиры, закрыла дверь на цепочку и прислонилась к ней спиной и прижала ладонями, словно кто-то пытался ворваться следом. Тяжело дыша, Она убеждала себя, что напряжение, наэлектризовавшее ее до предела, постепенно спадает. Потом Ирина чистила зубы и радовалась предстоящему облегчению, которое дарит возможность проснуться в собственной постели с осознанием того, что она не сделала ничего такого, что придется скрывать от Лоренса, не сказала того, что он сможет громогласно объявить коллегам, ничего, что давало бы повод не доверять ей в дальнейшем. Определенно, когда она протрезвеет и отдохнет, позорные фантазии о происходившем у бильярдного стола развеются и забудутся, как кошмарный сон, или покажутся глупым озорством, постыдным желанием, которое, ведь есть бог на свете, она сможет с легкостью в себе подавить. При ясном свете дня, анализируя тот странный вечер, она придет к выводу, что должна держаться подальше от наркотиков, пить алкоголь в умеренных дозах и желать близости только с Лоренсом. За кофе она покачает головой и скупо усмехнется своим прошлым мыслям. Однако, подтягивая капучино, она вспоминала о своем поступке с восторгом и благоговейным страхом. Мысли не стало меньше, напротив. То, к чему она раньше относилась, как к легкомысленному флирту со стороны Рэмси, способному доставить ей неудобства, — при детальном рассмотрении, виделась более значимым и масштабным. Прошлой ночью она словно брела в тумане и, наткнувшись на каменную стену, не сразу поняла, что это не простой забор, а египетская пирамида. На что бы она ни толкнулась вчера на Виктория Роуд по рассеянности или наивности, и как бы умно и проворно не вышла из положения, уверенно шагнув в противоположную сторону, это было нечто мощное, И значимое. Внезапно перед глазами пронеслась вся прошедшая жизнь. Тот факт, что предложение было ею отклонено, не меняет картины в целом. Весь день ее преследовало и еще одно воспоминание. Остановившись у ее дома, Рэмси не должен был выключать двигатель, тем самым давая понять, что в три часа ночи надеется на приглашение на кофе. Рискованное приглашение для любой женщины в Великобритании, подразумевающее, что сахар и сливки не понадобятся. Однако он заглушил мотор и сидел, кажется, очень долго. Впрочем, вовсе нет, ожидая чего-то, сложив руки на коленях. У него были изящные руки, с чуть кривоватыми тонкими пальцами, подходящие более музыканту, нежели спортсмену. Они безжизненно покоились на коленях, и голубоватый налет мела вокруг ногтей придавал им трупный оттенок. Он смотрел прямо в лобовое стекло, и лицо было таким же мертвенным. Возможно, он мысленно составлял список продуктов, за которыми надо заехать по дороге домой в круглосуточный Теско. Ирина сидела рядом, не в состоянии сделать попытку выйти из машины. Нет, его задержали не те мысли». После долгой паузы оба обрели способность двигаться. Ремси вышел из машины, а Ирина осталась ждать, когда он обойдет вокруг и откроет дверцу. Рэмси был джентльменом. Он распахнул перед ней дверцу с похоронным лицом водителя катафалка. Рука по привычке зависла на высоте талии, хотя Ирина шла немного впереди. Доставая из сумочки ключи, она обернулась и увидела, что Рэмси стоит на мостовой, словно ступить на тротуар, было для него равносильно пересечению Рубикона. Поскольку он находился в десяти футах и не делал никакой попытки приблизиться, проблема прощального поцелуя решилась сама собой. Каждый дом на обеих Джорджансквер, где жили Ирина и Лоренс, был историческим памятником и даже смену оконных рам с темных на светлые необходимо было согласовывать с национальным трестом. Разумеется, там отвечали отказом. Сохраненных практически в первозданном виде улиц осталось в городе не так много, поэтому их часто использовали для декораций исторических фильмов. Рэмси стоял в свете старого уличного фонаря XIX века. Внутри горела электрическая лампочка в форме пламени свечи, чтобы не нарушать исторической достоверности. Лицо, озарявшееся с одной стороны золотистым светом и затемненное тенью с другой, придавало ему схожесть с героем драматического спектакля. Решительность и непреклонность в облике делала моложе. Высокий, худой, в темном костюме, с выражением торжественной задумчивости, он был похож не на звезду Снукера, а на Томаса Харди. «Спокойной ночи», «Спасибо за ужин», — произнесла Ирина. «И за приятную компанию». «Да», — кивнул Рэмси. Из-за большого количества выкуренных сигарет голос его стал хриплым. «Мне тоже было приятно». Он не сдвинулся с места. «Я бы пожелал тебе без приключений добраться до дома, но, похоже, так и случилось». Он слегка улыбнулся. Ирина должна была вернуть ему улыбку и скрыться в подъезде — Но она так не сделала. Она не могла оторвать взгляд от Рэмси. Не сдвинувшись с места, он оглянулся. В отличие от немой сцены в машине, длившейся несколько мгновений, это задержало ее секунд на пятнадцать. Она ощущала недосказанность, но решила оставить все как есть. Навсегда. Она повернулась к двери с решимостью человека, бросившегося к буфету за чем-то вкусным, но не вполне полезным, например, лимонным кремом. Проглотив половину ложки, вы решительно закрываете крышку, ставите банку на место и запираете дверцу. «Я хочу кое в чем признаться», — выпалила Ирина в лицо Лоренсу. Появившаяся в нем настороженность напоминала о том, что он любит, когда все хорошо. «Спасибо, никакие признания ему не нужны. По необходимости он готов даже принять ложь за правду. Трудолюбивый человек, он во многом проявлял невероятную лень». «После ужина», — продолжала она робко, — «ох, тебе не понравится то, что я скажу». «У нас есть что-то общее?» — Ирина рассмеялась. «Я люблю мемуары гейши и суши, а ты нет. Так вот, ужин закончился довольно рано». Он закончился совсем не рано. Ирина терпеть не могла привычку Лоренса вдаваться в незначительные детали, когда речь идет о важных вещах. «Рэмси предложил покурить травку. Я не знала, что ответить, и согласилась. Но тебе же это не нравится. Я, как всегда, растерялась. Потом я не так часто это делаю, иногда можно себе позволить». «Где?» «Что где?» «Где вы курили?» «Разумеется, не на улице в Сохо». «Мы поехали на Виктория-Парк-Роуд. Я там не раз бывала, с Джуд». «Они развелись». «Спасибо, я знаю». «Значит, на этот раз ты была без Джуд». «Какая разница?» «Я сделала две затяжки». А Ремси стал играть, фрейм за фреймом, не обращая на меня никакого внимания, а потом привез домой. «Мне казалось, тебе будет интересно узнать. Впрочем, я не сомневалась, что ты назовешь меня безалаберной. «Ты действительно поступила безалаберно?» «Спасибо». Повторять было обязательно. Она хотела сказать ему что-то еще, но, как и с блюдом, сашими у нее не было выбора. «Черт, я не хочу пропустить самое начало». Лоренс схватил пульт. «До начала еще пять минут». «Да, чуть не забыла», — Ирина встала. «Я же испекла тебе пирог, хочешь кусочек?» «С начинкой из ревеня». «Кажется, получилось восхитительно». «Не знаю», — сказал он, глядя на нее так же пристально, как и она всего несколько минут назад. «Я перекусил в самолете. Ты проводишь достаточно времени в тренажерном зале. К тому же у нас праздник. По какому поводу? Твоего возвращения домой. Что с тобой сегодня? Ты такая взбудораженная. Уверена, что наркотик уже не действует? Что странного в том, что я рада твоему возвращению? Слишком рада». «Уже поздно. Обычно ты не так активно. «Ты устал?» — ласково спросила по-русски Ирина. Совершенно вымотался. Глаза Лоренса стали круглыми. «Ты пила?» «Что ты, не капли?» — обиженно ответила она. «Кстати, о каплях. Хочешь пива?» «Не понимаю, к чему ты клонишь. Но одну бутылку, думаю, выпью». Проанализировав свое состояние с целью обнаружить последствия злоупотребления алкоголем накануне, Ирина налила себе пол бокала белого вина. Она достала пирог, который за день стал только лучше, и отрезала идеально ровный кусок, какой украсил бы и витрину Вулварта. Ей самой следовало бы воздержаться, так получилось, что весь день она что-то жевала. Однако бесчетное количество кусочков сыра чеддер не смогли утолить ее зверский аппетит, поэтому она решительно отрезала изрядный кусок розоватого шедевра, увенчав шариком ванильного мороженого. Кусок, предназначавшийся Лоренсу, значительно меньший по размеру, она украсила шариком ледяного щербета, чтобы он не думал, будто она считает его толстым. «Красный!» воскликнул Лоренс, когда она поставила перед ним тарелку и бутылку Эля. «Это означает красивый, дурачок», — с улыбкой произнесла Ирина. Она любила слушать, как Лоренс произносит русские слова. Может, по той причине, что по натуре он был человеком резким, и мягкость и лояльность были его ахиллесовой пятой. У Лоренса не было ровным счетом никаких способностей к русскому языку, и доктор наук смиренно признавал ее превосходство. «Красивый. Ты хотел сказать красивый. Красная площадь, да?» «Конечно, красивый, да. Красивый пирог». Ирина одобрительно кивнула, оценив, что он помнит слово «пирог». «Или моя красивая жена». Они не были официально женаты, и каждый раз, когда Лоренс произносил слово «жена», на русском оно звучало особенно нежно, она таяла от счастья быть кому-то нужной. Лоренс был суеверен в некоторых вопросах и она относилась к этому с пониманием. Иногда, стараясь слишком крепко сжать что-либо, вы рискуете попросту раздавить предмет. Тем не менее, когда в фильмах герой, лежа на носилках, восклицает «это моя жена», на глазах у нее выступали слезы. Фраза «это мой мужчина» никогда бы не показалась ей сентиментальной.